Поединок Ахилла с Гектором Изложено по поиме Гомера, Илиада Долго преследовал Ахилл бога Аполлона. Наконец, остановился бог-стреловержец и открыл Ахиллу, кого он преследовал. Гнев овладел Ахиллом. С какой радостью он отомстил бы Аполлону, если бы мог. Бросил преследование сен и вновь устремился к стенам Троя. Несся по полю к стенам Троя Ахилл, подобной сверкающей звезде, той звезде, которая ярко горит на осеннем небе. Сириус зовут ее люди. Несчастье сулит она смертным. Увидал старец Приям, приближающегося к стенам Троя Ахилла, и в страхе стал молить Гектора. «О, возлюбленный сын мой!» Войди скорее в город. Не сражайся с сыном Пелее, он могуче тебя. Войди в Трою. Ведь в тебе вся надежда на спасение всех троянцев и троянок. Подумай, скольких сыновей убил у меня Ахилл. Жалься хоть надо мной, несчастным старцем. Зевс послал мне в конце моей жизни ужасные беды. Я должен видеть гибель моих сыновей, Увидеть, как уведут в неволю дочерей, как будут убивать невинных младенцев. Сам я буду убит на пороге моего дома, а те псы, которых я сам скормил, будут лизать мою кровь. «Жалься надо мной, Гектор!» Молила Гектора укрыться втрое, и мать его, престарелая Гекаба. Она напомнила сыну, как кормила она его в детстве, как ласкала его. «Неужели будет убит на ее глазах Гектор и не оплачет его ни она, ни Андромаха, а труп его будет растерзан псами у кораблей Мермидонян?» Но твердо решил Гектор ждать Ахилла. с щитом о выступ башни, он ждал своего врага. Не мог Гектор уклониться от боя с Ахиллом. Боялся сын Приама, что будут обвинять его троянцы в том, что он погубил Трою, понадеявшись на свою силу. Ведь советовал же ему полидомант укрыться с войском в Трое, раньше, чем вступит в битву Ахилл. Теперь одно осталось Гектору – вступить в бой с Ахиллом и или победить, или погибнуть. Промелькнула у Гектора и такая мысль – идти навстречу Ахиллу без оружия, и обещать ему вернуть прекрасную Елену и все сокровища, похищенные у Менелая, а с ними дать и половину всех богатств Великой Трое. Тотчас отверг эту мысль Гектор. Он знал, что не станет Ахилл входить с ним в договор, что безоружного убьет он его, как бессильную женщину. Все ближе и ближе был Ахилл. Страх овладел Гектором и пустился он бежать от грозного сына Пелея вокруг Трои. За ним, подобно ястребу, который гонится за слабой голубкой, несся бурный ахилл. Три раза обижали герои вокруг Трои. В бурном беге неслись герои. Несколько раз хотел Гектор укрыться у стены, чтобы дать троянцам возможность отразить стрелами сына Пелея. Но Ахилл не подпускал его к стене. Уже давно настиг бы сына Приама великий Ахилл, если бы не вдохнул сил Гектору бог Аполлон. Когда в четвертый раз пробегали герои мимо ключей Скамандра, бросил на золотые весы бог Громовержец два жребия смерти. Один Ахилла, другой Гектора. Опустился жребий Гектора к царству мрачного Аида. Покинул Гектора бог Аполлон, а к Ахиллу приблизилась богиня Афина-Паллада. Она повелела героя остановиться и обещала ему победу над Гектором. Сама же богиня, приняв образ брата Гектора Деяфоба, явилась Гектору. Она убедила его сразиться с сыном Пелея, обещая помочь. Остановился Гектор. Сошлись герои. Первым воскликнул Гектор. Не буду я больше, сын Пелея, искать спасения в бегстве. Сразимся же и посмотрим, ты ли убьешь меня, или же я одержу победу. Но призовем свидетеля богов перед боем. Я обещаю не бесчестить твое тело, если даст громовержец мне победу. Исполни и ты этот договор. Но грозно ответил ему Ахилл. «Нет. Не предлагай мне договоров, ненавистный враг. Как невозможен договор между львом и людьми или между волками и овцами. Так невозможен он и между нами. Нет». Соберись со всеми силами, вспомни все свое искусство в ратном деле. Нет тебе спасения. Ты заплатишь мне за пролитую тобою кровь моего друга Патрокла и других моих друзей, убитых тобой. Могучей рукой Ахилл бросил свое копье в Гектора. Припал к земле Гектор и этим избежал смертоносного удара. Афина Паллада быстро схватила копье Ахилла и подала его опять герою. Ударил Гектор копьем в середину щита Ахилла, но как легкая трость отскочила копье от щита, выкованного богом Гефестом. Не было у Гектора другого копья. Потупил он очи и громко стал звать на помощь Деифоба. Но уже не было его. Понял Гектор, что обманул его Афина Паллада. Понял, что суждено ему погибнуть. Выхватив меч, бросился Гектор на Ахилла. Ринулся на Гектора и Ахилл. Могучей рукой поразил он его копьем в шею. Упал на землю смертельно раненый Гектор. Он мог лишь сказать еще несколько слов торжествующему Ахиллу. «Я заклинаю тебя, Хил, твоей жизнью и твоими родными. Не отдавай моего тела на растерзание мирмидонским псам. Возврати мое тело отцу и матери. За него они дадут несчетный выкуп». «Нет. Напрасно ты, презренный пес, умоляешь меня», — ответил Ахилл. «Я бы сам растерзал твое тело, если бы покорился гневу пылающему во мне. Никто не отгонит от твоего тела псов. Хотя бы и предлагали мне за это самые пышные и богатые дары. Если бы даже дали мне столько золота, сколько весишь ты сам. Никогда не оплачет твой труп прям и Гекаба. О, я знал, что ты не тронешься моей мольбой. В груди твоей железное сердце. Но страшись гнева богов, он постигнет и тебя. Сразит тебя стрелой Парис с помощью бога Аполлона Ускейских ворот. Умер с этими словами Гектор. Отлетела сетая на горькую долю душа его в царство мрачного Аида. Созвал торжествую победу Ахилл всех греков. Дивились они на могучий рост, и красоту распростертого на земле Гектора. Каждый из подходивших пронзал труп Гектора копьем. Теперь легко было поразить его. Не так было в то время, когда Гектор поджигал корабли греков. «Ужасное дело», — замыслил торжествующий Ахилл. Проколов на ногах Гектора сухожилия, Проделал он крепкий ремень сквозь сухожилие и привязал труп за ноги к колеснице. Вскочил он на нее, высоко подняв доспехи, снятые из гектора, и погнал коней по полю. По земле волочилось тело гектора за колесницей. Пыль поднялась на поле. Почернела прекрасная голова гектора от пыли. Бьется она о землю. Увидала Гекуба со стен трое как позорит Ахилл труп ее сына. Рвет она в горе седые волосы и бьет себя в грудь, сорвав покрывало. Горько рыдает Приам. Он просит пустить его в поле. Он хочет молить победителя Ахилла сжалиться над ним, старцем, вспомнить отца Пелея, такого же старца, как и он. Услыхала горестные вопли Троянцев и Андромаха. В страхе выронила она челнок из рук. Побежала Андромаха на стены, и с них увидала тело мужа, волочащееся по пыли за колесницей Ахилла. Без чувств упала на руки троянок несчастная жена Гектора. Спала с нее драгоценное покрывало, дарафродиты, Рассыпались ее волосы. Придя в себя, громко зарыдала она. «Теперь...» Никого не осталось у нее на свете. Осиротел и прекрасный сын ее, Астианакс. Несчастным сиротой будет расти он. Никто не защитит его от обиды. Невыразимое горе раздирало сердце Андромахи. Громко рыдали вокруг нее все троянки. Погиб великий защитник Трои. Похороны Патрокла Изложено по поэме Гомера, Илиада Возвратились греки к своим кораблям. Ахилл не велел расходиться по шатрам своим мирмедонянам. Он повелел им трижды объехать вокруг тела Патрокла на колеснице. С громким плачем ехали храбрые мирмедоняне. Громко плакал и Ахилл. Положил он руки на грудь убитого друга, восклицая. Радуйся, мужественный Патрокол, я сделал то, что обещал тебе. Привез я сюда к твоему смертному ложу труп Гектора, и отдам его на растерзание псам. Двенадцать троянских юношей убью я у погребального костра, мстя за твою смерть. Бросил ахилу ложа, на котором лежал убитый потрокол, Труп Гектора, ничем не прикрыв его. Богатый пир устроил сын Пелея для своих мермедонян. Самого же его убедили вожди греков пойти к Агамемнону. Там долго просили его, омывшись, принять участие в пире. Отказался Ахилл. Он просил лишь Агамемнона велеть грекам воздвигнуть погребальный костер. Устроили пир греческие герои, а после пира все разошлись по своим шатрам и легли спать. Один лишь Ахилл остался бодрствовать. Тяжкость стеная, лежал он на берегу вечно шумящего моря. Наконец и он погрузился в глубокий сон. Во сне же явилась ему тень Патрокла, и молила скорее совершить над телом погребальные обряды, чтобы могла успокоиться душа его в царстве Аида. Заповедал Потрокал похоронить его кости в той могиле, в которой будет похоронен и Ахилл. В одной урне, данной богине Фетиды, должен был быть положен прах Ахилла и Патрокла. Во сне простер руки к тени потрокла Ахилл, Но с печальным стоном скрылась тень. Проснулся Ахилл, и снова громко стал оплакивать друга. Плакали с ним и все мирмедоняне. Плачущими застала их богиня Эос, Заря, предвестника восхода бога Гелиоса Солнца. Рано утром Агамемнон послал на склон высокой иды греков за дровами для погребального костра. Исполнили приказания царя греки и воздвигли на берегу моря высокий костер. В торжественном шествии мирмедоняне вынесли труп Патрокла, покрыв его своими срезанными волосами и положили на костер. Срезал Ахилл свои волосы, которые посвящены были речному богу Сперхею, если бы было суждено вернуться герою на родину. Теперь же вложил он их в руки Патрокла. Примечание. Река Сперхей на юге Фессалии. Конец примечания. Затем, по просьбе Ахилла, отпустил Агамемнон всех воинов кораблям, у костра же остались одни вожди греков. Множество овец и валов заклали в честь Патрокла, а их жиром... Покрыли все его тело. Расставили также вокруг ложа с телом сосуды с медом и маслом. Убили четырех коней и двух псов. На костер положили и трупы двенадцати троянских юношей, которых своими руками убил Ахилл. Труп же Гектора лежал у костра. Его охраняла богиня Афродита, умастив его благовонным маслом. А бог Аполлон распростер над ним облако, чтобы палящие лучи солнца не иссушили трупа Гектора. Когда все для похорон было готово, Ахилл поджег костер, но он не загорался. Помолился Ахилл богам ветра Борею и Зефиру. Он молил их раздуть пламя. Быстро помчалась вестница богов Эрида в чертоге Зефира где пировали все боги ветра, и призвала их на помощь сыну Пелею. С грозным шумом понеслись клубя тучи борей зефир над морем. Заходили под их дыханием по морю высокие волны. Быстро прилетели они к Трое и раздули огонь. Всю ночь высоко вздымалось пламя на костре. Ахилл же, черпая двудонным кубком вино, совершал возлияние, призывая душу Патрокла. К утру громадный костер догорел и стал потухать. Изнуренный Ахилл лег на землю у потухающего костра и забылся неодолимым сном. Его разбудили голоса вождей греков. Угасили по просьбе Ахилла вожди тлеющие угли костра вином, собрали кости Патрокла и положили их в золотую урну. Затем сооружен был сруб. В него поставлена урна, а над срубом насыпали высокий могильный курган. После похорон Ахилл устроил в честь умершего пышные погребальные игры. Они начались с бега на колесницах, в котором участвовали герой Эвмел, сын Адмета, герой Диаметт, царь Менелай, сын Нестора Антилох и герой Мерион. Первым пригнал коней своих к цели Диамет. Ему помогла богиня Афина. Немного отстал от него сын Нестора Антилох. За ним же был Менелай, хитростью вырвал у него вторую награду сын Нестора. Последним был Мерион. Героя же Эвмела... Самого знаменитого Возничего постигло несчастье. Богиня Афина, не желая его победы, разбила дышло у его колесницы. Упал и вмел на землю и сильно разбился. Всем участникам рестания на колесницах раздал Ахилл богатые дары. Поднес он дар и старцу Нестору. Он не мог уже принимать участие в состязаниях героев. Старо сделала слабыми его члены, а некогда и он одерживал в играх победы над могучими героями. Затем состязались в кулачном бое могучий герой Эпей и герой Эвриал. Победил Эпей, повергнув на землю ударом кулака Эвриала. А Якстеломонит и царь Одиссей состязались в борьбе. Долго боролись они. Ни тот, ни другой из них не мог одолеть. Равноценная досталась им награда. В быстром же беге состязались Аякс, сын Аэлея, Одиссей и сын Нестора, Антилох. Впереди, как легкий ветер, бежал Аякс. За ним Одиссей. Взмолился Афине Одиссей и просил ее дать ему победу. Услышала героя Афина. Поскользнулся Аякс и упал. Первым достиг цели Одиссей и получил первую награду. В бое в вооружении состязались Диамет и Аяк-Стеламонит. Сшиблись герои, но греки боялись, чтобы не сразили они друг друга насмерть. Прекратили бой герои и оба получили по равной награде. В метании тяжелого диска всех победил герой Полипет. Для состязания в стрельбе из лука к высокому шесту привязали Голубку. Стрелок должен был пронзить ее стрелой. Вышел герой Тевкор. Напрягший лук, пустил стрелу Тевкор, но она перерезала лишь тонкую бичеву, которой была привязана Голубка. Взвилась к небу Голубка, но герой Мерион пронзил ее своей стрелой. Ему досталась награда за стрельбу из лука. Награду же за метание копья отдали царю Агамемнону. Никто не мог превзойти его умение метать копье. Кончились игры. Разошлись герои, и вскоре весь стан погрузился в глубокий сон. Не спал лишь Ахилл. Он неутешный. Оплакивал своего друга. Встав с ложа, долго бродил он по берегу моря. Наконец, когда заря разгорелась на небе, запряг он ко в колесницу и, привязав к ней труп гектора, три раза объехал вокруг могильного кургана, волоча по земле труп несчастного сына Приама. Потом опять бросил он труп, а сам ушел в шатер. Приам в шатре Ахилла. Погребение Гектора. Изложено по поиме Гомера, Илиада. Видели со светлого олимпа боги, как Ахилл позорил тело Гектора. Негодовал на него за это бог Аполлон. Хотели боги, чтобы похитил Гермес труп Гектора, но противилось этому богиня Гера и Афина Паллада, а также и бог Посейдон. Уже одиннадцать дней лежал труп Гектора, ничем не прикрытый у шатра Ахилла. Укорял богов Аполлон за то, что позволяет они Ахиллу, забывшему сострадание и совесть, позорить тело Гектора. Возгорелась ссора между Аполлоном и Герой. Зевс-громовержец прекратил эту ссору. Он послал за богиней Фетидой вестницу богов Ириду, решил послать богиню Фетиду сын Крона Кахилу, чтобы она передала ему веление Зевса выдать за богатый выкуп тело Гектора его отцу Приаму. Среди троянцев более всех любил Зевс великого Гектора. Быстрая как мысль Ирида понеслась к Фетиде, и мгновение ока предстало перед ней. Фетида, окруженная морскими богинями, сидела, проливая слезы о сыне. Услыхав из уст Ириды волю Зевса, надела Фетида черные одежды скорби и вознеслась на высокий Олимп. С почетом встретили боги Фетиду. Афина устроила ей место рядом с Зевсом, а Гера поднесла сама ей золотую чашу с благоухающим нектаром. Поведал ей свою волю Зевс. Тотчас сошла богиня Фетида на землю, в шатер своего сына. Села она около печального Ахилла и, нежно лаская его рукой, сказала ему, что гневаются на него Зевс и все боги за Гектора и повелевают выдать труп его Приаму. Покорился воле богов могучий Ахилл. Между тем, Зевс-громовержец послал вестницу богов Ириду к Приаму. Когда Ирида принеслась на своих радужных крыльях ко дворцу Приама, несчастный старец лежал распростерты на земле, проливая слезы о погибшем сыне. Вокруг старца сидели все его сыновья, громко рыдая. Приблизилась к старцу Ирида, и именем Зевса Повелела ему ехать в стан греков к Кахиллу с богатым выкупом. Обещала Ирида, что проводит Приама в стан бог Гермес. Услыхав слова богини, тотчас встал Приам и пошел во дворец, повелев сыновьям приготовить повозку для даров и колесницу. Войдя во дворец, призвал Приам свою престарелую жену Гекабу и сказал ей, что хочет ехать в стан греков. Испугалась Гекаба, она молила мужа не идти на верную гибель, но успокоил ее Приам, сказав ей, что он идет к Хилу, повинуясь воле богов-олимпийцев. Выбрал богатые дары Приам и стал готовиться в путь. Укорял он и сыновей своих за то, что медлят они. Испугались сыновья Преама гнева отца. И быстро запрягли в повозку мулов, поставили на нее большой короб для даров и запрягли в колесницу коней. Взошел на колесницу прям и погнал коней. Впереди же колесницы мулы везли повозку с дарами, а мулами правил вестник идей. Все провожавшие прямо горько плакали, словно ехал он на верную гибель. Когда Приам выехал в поле, Зевс-громовержец послал ему навстречу сына своего, бога Гермеса. Подвязал Гермес свои крылатые сандалии, взял в руки жезл, которым смыкает он очи смертным, и помчался к Трое. Он явился под видом прекрасного юноши Приаму, когда тот поил коней и мулов в реке. Испугался Приам. Он думал, что юноша убьет его и похитит дары. Но Гермес, назвавшись слугой Ахилла, предложил проводить его в стан. Обрадовался старец. Он предложил юноше в дар драгоценный кубок, но Гермес отказался от дара. Вошел он в колесницу прямо и быстро погнал коней. У ворот стана греков стояла стража, но ее погрузил Гермес в глубокий сон. Отодвинул бок засовы ворот, открыл их и тайно провел прямо через стан. Открыл Гермес ворота и в стан Мирмиданян. Когда же Приам подъехал к шатру Ахилла, Гермес открыл Приаму, кто он, и велел смело идти в шатер. Прямо оставил Идее охранять дары, а сам пошел в шатер. Ахилл только что окончил трапезу. Незамеченный никем, прямо вошел и, упав на колени перед Ахиллом, стал молить его с такими словами. «О, великий Ахилл! Вспомни отца, такого же старца, как и я. Может быть, и его город осадили соседи, и некому избавить его от беды. Я же, несчастный, потерял всех почти сыновей. Ты убил и величайшего из моих сыновей Гектора». «Ради него пришел я к кораблям твоим. Жалься над моим горем. Прими богатый выкуп. Видишь, в каком я несчастье. Я переживаю то, чего не переживал ни один из смертных. И я принужден целовать руки убийцы моих детей». Своими словами вызвал Приам у Ахилла воспоминания об отце. Горько заплакал Ахилл, вспомнив отца. Прям же, простершись на земле, плакал о сыне. Наконец, встал Ахил, он поднял пряму и сказал ему: О, несчастный! Много горя видел ты в жизни, но как решился ты прийти сюда один к тому, кто убил многих твоих сыновей? О, в твоей груди твердое, как железо сердце! Но успокойся! Прекрати свой плач и сядь здесь. Боги судили людям переносить в жизни горе, лишь сами они, бессмертные, не знают печали. Не лей больше слез, ведь плачем не воскресишь ты погибшего Гектора. Встань, сядь здесь. «Нет, не сяду я, Ахилл», — ответил Приам, «прежде чем вернешь ты мне Гектора». Прими дары и дай мне взглянуть на тело моего сына. Гневно взглянул на приямо Ахилл и сказал, «Страшись разгневать меня, старец. Я сам знаю, что должен вернуть тебе тело Гектора. Это воля Зевса. Ее возвестила мне мать моя, богиня Фетида. Я знаю, что и тебя привел сюда Бог. Иначе не осмелился бы ты явиться в стан греков». Умолтни же. Я боюсь, что в гневе нарушу завет Зевса щадить просящего. Сказав это, вышел Ахилл. Он призвал друзей своих, велел отпрячь коней и мулов прямо и ввести в шатер Идея. Затем омыли рабыни Ахилла тело Гектора и одели в драгоценные одежды. Сам Ахилл, Поднял тело и положил на богато украшенное ложе, а друзья его поставили ложе на повозку. Молил великий сын Пелея душу потрокла не гневаться за то, что вернул он тело Гектора отцу. Он обещал посвятить потроклу часть даров, привезенных при Сделав все это, Ахилл вернулся в шатер и сказал старцу, что уже выдано ему тело Гектора. Приготовил Ахилл богатый ужин и пригласил прямо подкрепить силы едой и питьем. Во время ужина с удивлением глядел прямо на прекрасного, величественного как бог Ахилла. А Ахилл дивился на почтенный вид седовласого старца и слушал его мудрые речи. Когда окончен был ужин, Приам просил Ахилла позволить ему подкрепиться сном так как он не спал с того времени, как погиб Гектор. Ахилл велел приготовить Приаму и Идею пред шатром два роскошных ложа. Когда же Приам готовился лечь спать, спросил его Ахилл, сколько дней нужно ему на погребение сына и обещал в эти дни не начинать битвы. «Десять дней», — просил Приам на погребение. Ахилл обещал ему, что и сам не вступит в бой в эти дни и удержит от битвы греков. Ласково пожала Хиль руку прямо, желая этим пожатием успокоить старца, и расстался с ним. Погрузились в сон все воины, спали и боги на светлом Олимпе. Не спал лишь бог Гермес. Он явился к ложу прямо и разбудив его, Повелел покинуть скорее стан греков, так как боялся, что увидит кто-нибудь прямо и соблазнится возможностью получить за него богатый выкуп. Испугался Приам, встал сложа и разбудил Идея. Гермес запряг коней мулов и вывел их тайны стана. Только у берегов Скамандра покинул бог прямо. На заре, подъехал прямо к Трое. Первая увидала его Кассандра и подняла громкий плач по Гектору, созывая троянцев и троянок. Собралась громадная толпа у ворот Трое. Впереди всех стояли Гекаба и Андромаха. Громко рыдали они и рвали на себе волосы. Рыдали все троянцы и старались ближе подойти к повозке. На которой лежал убитый Гектор. Но, по слову прямо, расступилась толпа и дала ему проехать в Трою. Громко рыдала Андромаха она оплакивала мужа, своего единственного защитника. Теперь знала она, что падет Трое, и уведут всех троянок в тяжкий плен греки. Убьют греки и сына ее, Астианакса мстя Гектору за смерть многих героев. Сетовала Андромаха, что вдали от нее погиб Гектор, не сказав ей заветного слова, которое вечно помнила бы она. Рыдала и Гекаба, проливая потоки слез по любимому сыну. Плакала Елена по Гектору. От него не слыхала она никогда укора, не видала обиды. Всегда заступался за нее кроткий душой Гектор, и благодаря его заступничеству не обижали ее и другие. Теперь погиб ее единственный друг и утешитель в Трое, где все одинаково ненавидели ее. Повелел Приам приготовить погребальный костер. Девять дней возили троянцы сыды, дрова для костра. На девятый день возложили они на костер тело Гектора и сожгли, собрали прахового в золотую урну, поставили ее в могилу, закрыли могилу каменными плитами, а сверху насыпали могильный курган. Пока троянцы насыпали курган, стража наблюдала, чтобы не напали неожиданно греки. После похорон Приам устроил в своем дворце роскошный похоронный пир. Так погребали троянцы великого Гектора.